Но тут перед ним выдвинулась рослая фигура Кирасира. "Ну что вам, болезные? Пожальте копеечку на пропитание", теплым голосом прохрипел стоящий впереди довольно крупный тип, также одетый в полушубок, но гораздо более драный и грязный, чем у них. "А по что?" с явным Демонстрируя удивлением, в голосе спросил керосирский лейтенант. — А вон ты, какой здоровый, Нечто заработать не можешь. — А ты бы, сударь, не на мое здоровье смотрел, а копеечку бы нам болезненным подал. Сам здоровее был бы. Уже с угрозой заявил другой, выдвигаясь из-за и демонстрируя дубинку. — Зря ты так паря. Вздохнул Керосир, поводя плечами под полушубком, скрывавшим его неизменный мундир. — Мы в вашем городе люди новые, порядков не знаем, кому сколько подавать не ведаем. Отпустил бы ты нас, обживемся чуток, тогда и спросишь. — А я тебе и сейчас скажу, — осклабился Сиплый. — Нам чужого не надобно, а свое возьмем. Чего бы оно ни было, ты кошель-то покаж, половина наша, а остальное можешь себе собирать. Так кошель-то мой, в голосе Киросира явственно звучало неподдельное и почти что искреннее удивление. Откель там твое-то возьмется, а вот я тебе сейчас поясню вздоровел тот, что с дубинкой бросаясь вперед. Керосир ждал до последнего мгновения, до того, как дубинка в воздетой руке налетчика уже пошла вниз, а затем качнулся ему навстречу. Раздался хруст, треск, вой, а потом еще несколько ударов, кое-англичанин так и не смог толком разглядеть. И керосир оказался единственным. То стоял на ногах. Трое остальных, воя на разные голоса, барахтались в ноябрской грязи переулка. — Ух, горюшка-то! — самым трагическим голосом взревел Киросир, стаскивая с плеч полушубок и встряхивая его в руках. — Ну, с изного все тот же рукав порезали, что и лопари прострелили, да еще и полушубок. А снизу Со стороны скрючившихся в грязи фигур, кои мгновенно умолкли, едва только на свет Божий явился мундир лейтенанта, тихо прошелестело «Ой-е-е, Небольшой караван из трех крестьянских телег, сопровождаемый четырьмя десятками крестьян, медленно двигался по лесной дороге. Тереги были тяжело груженными, на них навалом лежали узлы, сидели дети и несколько стариков. А впряженные в них лошаденки были весьма худосочны. Ну да что еще можно ждать от крестьянской лошади? Здесь чай неблагословенная Россия, где, говорят крестьяне, и живут в домах с настоящими кирпичными печами, все поголовно ходят в сапогах, Их птичники ломятся от гусей, уток и кур, А в холопстве, почитай, никого и нет. Ну да, всем известно, Как живут крестьяне в этой самой России, Не то что здесь, в Люблинском воеводстве. В этом году урожай был не очень, Дожди, черт бы их побрал. Но начетника пана Володарского Объяснение старосты деревеньки Не удовлетворили. вы ему да положь, весь уговоренный оброк. Пану-то дом в Варшаве содержать надобно. Да и жениться пан собирается. Богатую невесту, панну Яну Козильчик, дочку пана Казимира Козильчика, обхаживает. Надеется за ней богатое преданное взять. Пан Козильчик-то куда как богат. Уж точно За дочкой не поскупиться, Но это когда еще будет? А пока пану Володарскому Самому надо на себя показать, Что и он, мол, не голь перекатная, И что панна Яна ему Не из-за богатого преданного надобно, А исключительно из-за великой любви, Ради которой никаких денег не жалко. А то, что крестьянским семьям От такой любви остается только зубы на полку положить, так на это всем наплевать. А вот в России говорят: когда в какой местности не дарут, так дворяне сами хлеб прикупают и своим порядчикам в помощь выдают. Хотя оброк-то там, конечно, потяжелее будет, но, видно, могут крестьяне такой оброк тянуть, и на себя остается. А то. Разве в сапогах ходили бы? А Россия-то, вот она, рукой подать. Токма через бук перебраться. Эван, сказывает три года назад, семья. Из соседней деревеньки как-то ночью собралась, да и утекла втихую через границу. На больших-то дорогах известно, заставы стоят, но мало ли тут узких лесных дорожек. На всех заставы не поставишь. А потом их кто-то из земляков на ярмарке в Бресте видел. Важные! Уже все в сапогах. Баяли, что уже заключили порядье с помещиком из-под царева Борисова. И тот им на обустройство аж на пять рублев положил. Им на три года оброк облегченный. Ну, чтоб обустроились, хозяйство завели исправное. Требует, чтоб не менее десятка гусей в хозяйстве содержалось, десятка два кур, пять свиней, пять голов скотины, две коровы для себя и оброка, и три бычка на откорм, ну и лошадей не менее трех, мол, так положено. Это ж кем положено-то? Чтоб крестьянин, как барин, жил, Такое богатство имея. Понятно, почему они все в сапогах ходят. Так что, как выгреб, Пан начетник все из крестьянских амбаров, Да еще и выпорол десяток мужиков, Чтоб не смели впредь спорить с господином, Да уехал. Сели крестьяне, поредили и поняли, Что остается им либо в бега, Подаваться, либо помирать. На лебеде-то до весны не проживешь, Не растет столько лебеды, сколько надобно, Чтобы зиму пережить. И корой дубовой не спасешься, И ветками еловыми, Да до веток еще и дожить надобно, Они ж только еще по весне будут. Потому-то собрались споро, Загрузили на телеги нехитрый скарб, а также стариков и детишек, да и двинулись в бега. До бога они дошли на второй день, считая от начала своего побега, и два дня рубили и вязали плоты. Опыта в этом деле ни у кого из крестьян не было. Однако с топором все управлялись споро, и потому бревен для шести больших плотов и десятка малых Нарубили быстро, а женщины покамест готовили ивовые прутья, чтобы связывать бревна. Плавать-то никто и не умел, поэтому плоты надобны было связать основательно, чтобы не оказаться в воде посеред реки. Так что, несмотря на то, что не терпелось на ту сторону, а также было боязно, а брок-то они заплатились полно... Сам пан начетник лично амбары обыскал. А ну, как кто из людей пана Володарского заглянет, еще чего приглянувшийся взять, али с какой примеченной холопкой в сене покувыркаться, да и увидит, что деревенька-то пуста. Плоты вязали старательно, и, как выяснилось, опасались они не напрасно, потому как едва успели. Едва только отчалили, и, отталкиваясь шестами и гребя, вытесанными из расколотых небольших древесных стволов, досками добрались до середины бога. Как на берегу появились всадники, числом двенадцать, и во главе даже не с паном-начетником, а с самим паном Володарским... «Стой — Стой! — заорал ясноверможный пан. — Стой, псяк «Запарю!» На плотах тут же кинулись грести все, кто только был способен и кто чем мог, кто сковородами, кто ложками, а кто и просто руками. «Стой!» Пан Володарский в ярости хлестнул коня, отчего тот взвился на дыбы. Но затем, удержанный рукой опытного наездника, коим непременно являлся любой польский шляхтич, Вновь опустился на передние ноги. — Ах, сволота, курва, быдла, всех, всех запорю! Пан Володарский белыми от бешенства глазами глядел на уплывающее от него богатство. Нет, недаром его начетник опасался, что после того, как по его повелению с крестьян был собран полный оброк, да еще слишком, Они могут удариться в бега. Вся крив. ну почему это быдло такое упрямое? Ну не мог, не мог он уменьшить оброк Деньги нужны срочно, ведь уже почти все уговорено. Сразу после Рождества он делает предложение Павловичке Яння после Пасхи не поженится. Ему же еще только несколько месяцев продержаться-то осталось три-четыре дорогих подарка невесте ее матушке преподнести, кунтуш другой сменить, в доме у будущего тестя появившись, и все. Так нет же, надо было этому бейдлу все испортить. Он развернулся к одному из прискакавших с ним гайдуков и приказал. — Змышек, а ну-ка, проучи их. Дюжий гайдук, В расшитом кунтуше сдернул с плеча ружье, на всякий случай прибил уже снаряженный заряд деревянным шомпалом, подсыпал на полку пороха и, понудив коня войти немного в воду, привстал в стременах и прицелился. Ба-бах! бул -тых! Со стороны заполненных крестьянами плотов раздался тоскливый крик. Скорее напоминающий бой, потому что один из мужиков, остервенело гребший импровизированным веслом доской, молча не успев даже вскрикнуть, рухнул в реку безжизненным телом. «То -то, — То-то сволота! — прорал пан Володарский.